Глава 15, Переговоры проходили в бывшем квартале Слепого. Почему-то молчаны не захотели зайти к нам на полку чая. Впрочем, я их понимаю. Вдруг мы набросимся и всех их обесчестим. Помимо меня на «поговорить» отправились Алиса и Кора, сразу перешедшая в боевую трансформацию и державшая в руках несколько арматурин. Первая мне нужна была исключительно для создания кровавого круга. В нем я как-то чувствовал себя в относительной безопасности. Хотя справедливости ради я вообще не дергался. Да из чего? Псих сразу обозначил, что помимо четверки никого нет. Выходят молчаны действительно чего-то от нас хотят. Осталось выяснить, чего именно. Если что, на помощь придет вся группа, которая камня на камни здесь не оставит. Не могут же парламентеры быть такими тупыми, чтобы не понимать очевидных вещей? Пока они оправдывали свое название. Стояли и молчали, предоставляя возможность получше разглядеть их. Хотя... А что тут еще сделаешь? Люди как люди. Разве что все с оружием. У самого здорового мужика с редкой бородкой и крохотными глазками, которые глядели на меня из-под массивного лба, словно дозорный из-за бойниц, В руках вепер. То, что поменьше и косит на левый глаз, держится игу. Последний замер с неизвестной мне мелкашкой калибра 22 LR. Он же long Rifle, Что с импортного переводится как длинный винтовочный. Патрон дешевый, шумный и маломощный. Обычно такое оружие используется для охоты на мелкую дичь. Нет, если человеку в голову попасть, то ничего хорошего не будет. Только ты поди-попади. Именно последнего мужика я и знал, если нашу короткую стычку вообще можно было назвать знакомством. Средний рост, пшеничные усы, умный взгляд, вертикальный шрам от середины левого глаза до скулы. Именно этот молчун был в числе разведчиков, которые решили пробраться к нам в квартал в первые дни. Вряд ли с какой-нибудь благой целью. Скорее всего, чтобы принести демократию в эти отсталые районы. Пара выстрелов хватило для того, чтобы ребята бросили дурную затею. Но этого молодчика я запомнил. Уж слишком внешность у него оказалась нестандартная. Такого точно в разведчике не возьмут. Осталась только женщина. Лет сорока крепкого телосложения с каштановыми волосами до плеч, стянутыми в хвост. Немного грубоватым, но вместе с тем невероятно завораживающим лицом. Со скулами, походившими на отвесные неприступные скалы, ледяным взглядом серых глаз и широким подбородком. Было в ней что-то экзотическое, восточное. Про себя я отметил, что женщина невероятно красива. В ней чувствовались силы и жизнь. Ради таких греческие города и приводят под стены других многочисленную армию. Я даже стал представлять, какова она без одежды. Проклятая мужская психология. Ничего не могу с собой поделать. Так и будем молчать или все же откроете секрет, зачем вы сюда пришли? Я чувствовал себя в полной безопасности. Кровавом кругу и с валом на груди даже не пришлось переходить в режим боевой трансформации. Молчуны, кстати, все как один оставались людьми. Оно и понятно. Не хотят нас лишний раз провоцировать. Мы пришли по одной очень простой причине. Мой знакомый вышел вперед. Я его так и стал про себя называть. У нас возник острый дефицит с продуктами. А судя по сообщению голоса, у вас этого добра хватает. «Если я правильно понял, вы хотите торговать», — предположил я. «Во всех цивилизованных кварталах города это называется именно так». «Да, мы хотим торговать», — согласился знакомый и снова замолчал. «Блин. Вот почему надо каждое слово из него клещами вытягивать. Не будь они нашими ближайшими соседями, да еще сильными, если судить по истории со стаей собачек». Давно послал бы на три веселых буквы. К тому же мне невероятно импонировал тот факт, что молчаны решили вести переговоры, а могли, как в том анекдоте, и полоснуть. Не знаю, в чем крылась причина их мирного предложения. Боялись они нас или трезво воспринимали свои силы, это вопрос десятый. Однако мы сейчас во дворе квартала слепого, обдуваемые легким ветерком. Так, стоять! «Опять ветер откуда ни возьмись взялся?» «Ох, не нравятся мне эти постоянные изменения погоды. Допустим, что у нас есть определенная часть продуктов, которую мы могли бы обменять. Вопрос на что?» «У нас есть оружие», — ответил знакомый. «Хотелось бы больше подробностей. Знаешь ли, кому и саперная лопатка оружия?» Усатый обернулся на своих товарищей, будто еще поддержки. Не знаю, что он там увидел. Никто не шелохнулся. Зато знакомый успокоился и стал говорить. «В основном охотничьи карабины. СКС, Сайга, Лось, Барс, Ремингтон 750 плюс патроны». «И все? Разве этого мало?» Искренне удивился знакомый. «Нет». Кто-то, думаю, за это многое бы отдал. Но нам подобные игрушки ни к чему. Не то, чтобы я совсем зажрался, но с оружием у нас действительно был полный порядок. Поэтому закупаться карабинами, когда есть автоматы, ну, такое себе. Как говорил мой отец, в гроб в двух костюмах не положат. Вот у нас так... «Держать на каждого бойца по четыре единицы оружия, мы же не в компьютерных играх, когда ты можешь унести на себе целый склад. К тому же нам их не за красивые глаза предлагают в качестве гуманитарной помощи». Мой ответ обескуражил переговорщика. Видимо, он рассчитывал сразить нас на повал подобной щедростью. В общем, получилось, как в песенке. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца». «Так что, будет что-нибудь у вашего лидера предложить, кроме ништяков с оружейного магазина?» Я говорил, но смотрел не на знакомого, а на ту самую женщину, наследного потомка Тамуджина не иначе, которая и мускулом не дрогнула, лишь спокойно глядела на меня, будто читала интересную книгу. Ту самую, где написано «Физика твердых тел» а под старой потрепанной обложкой скрываются матерные стихи Пушкина. «Как догадался, что это я?» Только и спросила женщина. Голос у нее был низкий, бархатистый, но вместе с тем не похож на ту прокуренную хрипоту постаревших и потасканных бабищ. Скажем так, слушать его было приятно. «Ведешь себя чересчур спокойно, а вот твои мужички дергаются». «К чему весь этот цирк?» «У нас мужской мир», — она подалась вперед. «Это не хорошо и не плохо, просто данность. И женщины обычно переговоров не ведут. Сам понимаешь, где мы и где равноправие. Вот и приходится выставлять более подходящего кандидата. Того, кого хотят увидеть. Правда, если честно, я удивлена. Ты другой. Не такой, как все». Она замолчала, а я понял, что начинаю краснеть. Класса с пятого такого не было, когда я дымовуху в туалете оставил, а меня завуч поймала на выходе. Понимал, что это может оказаться самой распространенной женской уловкой. «Ты не такой, как все, у тебя такой большой, у меня еще ни с кем так никогда не было». И в кого не ткни, ей попадались до тебя лишь сплошь патенты и истерики, либо полные деспоты с огрызками в штанах, которые себе не могут удовольствия доставить, ни то что женщине. Все это я понимал. Однако краснеть и теряться не переставал. Потому и срочно поменял тему разговора, брякнув первое, что пришло в голову. «Валькирии вряд ли разделяют твое мнение относительно того, чей мир». Мы называем их Гарпии. Эти обдолбанные идиотки стоили мне шестерых людей. На мгновение в глазах собеседницы сверкнули молнии. Всю группу разведки. Пятерых мужиков убила Цельсий, а после удрала с ними же. Нам понадобилось полмесяца, чтобы отследить предательницу. Она вряд ли отдавала себе отчет в собственных действиях. На них как-то влияет лидерша, монашка. «А то я не знаю», — хмыкнула глава Молчунов. «Вот только легче от этого не становится. Мы, кстати, нашли двух ободранных гарпий неподалеку от вашего квартала. Мои поздравления, в том числе потому и пришли». «Ага, потому что мы адекватные. Или с виду кажемся такими. Если уж своим крохотным мозгом допетрили, что валькирии...» которых молчуны, кстати, ласково именовали гарпиями, несут опасности, с ними нужно воевать, все не так уж плохо. Ведь так? На мой внутренний вопрос собеседница почему-то кивнула. Ну или так совпало. Или мне вообще показалось. Уж слишком пристально я ее разглядывал. Не может же она знать, что я думаю. «Что вы о них знаете?» — спросил я. Женщина немного помолчала, будто размышляя, отвечать на вопрос или нет, но все же заговорила. «Ты прав. Всем верховодит, как ты ее назвал, монашка. Причем эта идиотка не прячется, а лезет на амбразуру. Мы почти два раза сняли ее». «Почти? Не считается!» — хмыкнула Алиса. Но, получив от меня гневный взгляд, который оказался почище холодного душа, замолчала. «Думаю, ее устранение — дело времени», — продолжала лидер Молчунов. «Что будет потом, тоже непонятно. Помимо монашки, в группе Гарпи есть копир, та, что может передавать чужие способности остальным. К примеру, поэтому все они умеют летать. Минус в том, что мы не знаем, кто именно является этим копиром. То есть ею может оказаться кто угодно, а отряд у Гарпи внушительный». Она замолчала, переводя дух, а после закончила. Откуда они пришли, какова их цель, непонятно. По мне их лидер попросту еб***тая, только нам от этого не легче. «Согласен», — кивнул я. «Так что ж, Эпасты, по поводу нашего предложения, еда нам нужна в любом случае. Если ты добро не даешь...» Ее многозначительное молчание в вольном переводе можно было расценить как «либо мы торгуем, либо воюем». Но что сказать? Голос никогда не дает что-то просто так. Подобным образом получалось и с бомбоубежищем. Этот гад по секрету всему свету растрепал, кто я, где живу и что у меня в карманах. Наше счастье, что до лесопосадки и квартала еще добраться надо. И, судя по тому, что гостей у нас почти нет, закинь в счет, с ними старые приятельские отношения. Живем мы у черта на куличках. Или засевшие в кварталах новоиспеченные горожане решили, что самым благоразумным будет остаться на месте. «Ты знаешь мое имя, а я твое нет», — сказал я. «Башка», — Представилась собеседница. «Это склеротик и косой». «Блокиратора ты знаешь». «Блокиратора?» — переспросил я. Вместо ответа тот тип с пшеничными усами перешел в боевую трансформацию и стал похож на желе. Он вытянул руку по направлению ко мне и... Ничего не произошло. «Ну ладно, не расстраивайся, такое случается. Просто ты переволновался, на работе устал, и вообще от тебя все время повышенные ожидания». Поешь орехов со сметаной, попей травяного настоя, успокойся. С***ка! выругалась Алиса. «Что такое?» Мне показалось, что я спросил довольно тихо. Он мой круг вырубил. «Блокиратор может отключить одну из способностей», — спокойно объяснила башка. «Он наша палочка-выручалочка». Скорее уж черный двусторонний имитатор размера XXL на вечеринке карликов. Потому что способность действительно казалась мне довольно жирной, если не сказать больше. «А ты почему, Башка?» — спросил я. «Шипастый, не все сразу. Мы тут пытаемся наладить первый контакт, а ты все в угадайку играешь. Мне кажется, я и так рассказала тебе больше, чем девушка на первом свидании». Я до сих пор не услышал достойного предложения. Пожал плечами я и незаметно, как мне казалось, проверил пальцами положение предохранителя. Так, на всякий случай. Вдруг башка сейчас закричит голосом Дэнни Дэвита, и тут я начинаю шмалять. Ты прав. У меня в квартале был оружейный магазин, продолжала башка. Для гражданских. Именно он и помог мне, а потом всем нам, выжить в первое время. Но имеется и еще кое-что. Не так давно мы нашли оружейку или нечто вроде того. Военка? У меня аж губы пересохли. Да. Только ты должен понимать, что те же автоматы мы не дадим. Их немного, да и самим нужны. Резонно, согласился я. Только мне бы увидеть, что там можно забрать. Это лишнее. Спокойно отбила мой выпад башка. Склеротик, расскажи ему. Здоровяк, которому в пору было работать на погрузочной станции, стал неторопливо перечислять все, что у молчанов имелось в запасе. Порой башка вставляла свои комментарии. К примеру, на калибр 545-39 они могут выдать только один цинк. Мол, такие патроны нужны самим. На РГД-5 и смысла претендовать совсем нет, их почти не осталось. Я все ждал, когда склеротик, и это еще мне пеняют на дурацкие прозвища, собьется или просто замолчит, пытаясь вспомнить нужное число оружия или боеприпасов. Какое там? Этот лоб шпарил, как по бумажке. Мне было легче. Всего перечисленного говна нам не требовалось. Лишь определенные позиции. Чтобы два раза не ходить, раз уж здоровяк на память не жаловался, я попросил его перечислить все, что находилось в магазине. Не для того, чтобы проверить боеспособность молчунов, хотя и это тоже. Просто вдруг там окажется что-то забавное. И не прогадал. Потому что любопытное действительно попалось, включая такие вещи, о которых я даже и подумать не мог после чего началось самое интересное — торг. При этом у меня сложилось ощущение, что башка знала все, что я хочу сказать. Любое мое предложение билось об ее контраргумент. Но и я сдаваться не собирался, ни на того напало. Итого, после нескольких часов переговоров мы сошлись на следующем — Молчины поставляют нам один цинк 54539 39 мм и 12 пачек 76254 54 ММР. Последних у них просто больше и не было. Не бог весь что, учитывая, что в одной пачке 20 патронов. Хоть какая-то веселуха для пулемета Громбабы. Также я взял 3 ПСО-1. Ровно столько у нас было АК-74М, имеющих ласточный хвост. Как будет распределяться оружие с оптикой, я пока еще не придумал. По логике, по стволу слепому Алисе и Кори, как самым лучшим стрелкам. Однако АК-74М с оптикой пригодился бы и крылу во время разведок. Хотя это все довольно условно. Оптика не дает преимуществ, если ты не умеешь нормально стрелять. Поэтому помимо всего я заказал пару биноклей, один из которых как раз подразумевалось отдать пацану. Для себя я тоже кое-что нашел, точнее, для своего вала. Снайперский оптический прицел 1М2-1. Вообще повезло, что он оказался у Молчунов. Что еще? Да так всего по мелочи. Два броника, шесть Б-23 для Алисы и Психа. Жалко, конечно, труды коры по созданию доспеха, но так будет даже лучше. Остальным они оказались ни к чему в силу, так сказать, индивидуальных особенностей организма в период боевой трансформации, либо, как в случае с крылом, снижение мобильности. Еще несколько разгрузок тут прикидывал и на кору, и на гром. На коленники, тактические очки, уже на всех, подсумки для боеприпаса. Касок не оказалось, но это ничего, у психа своя Панама имеется. Если понадобится, Кора еще сделает. Опыт есть. Для крыла нашелся бронежилет-ратник, который стоил внушительных денег, то есть внушительного количества еды. Собственно, весь он мне был не нужен, слишком тяжелый для пацана. Я намеревался снять все пластины и обшить одежду крыла кевларовым полотном. Веса в нем немного, а в купе с хитиновой броней это уже серьезная заявка на успех. Взамен мне пришлось пообещать коробку тушенки, по десятку банок консервированной фасоли, цыпленка, рагу, каши, сгущенки, 20 упаковок супов быстрого приготовления, столько же сухого молока, 40 пакетиков чая, три десятка галет, пару коробок круп, ну и самое дорогое, что у нас было, сахар. Это при том, что громбаба смела в бомбоубежище все запасы, до которых смогла добраться. «Наверное, возраст берет свое. Я бы и рад был зажучить припасы, но складывалось ощущение, что башка четко знала, что именно у нас есть. Либо действительно так, и тогда нужно искать крысу, либо она попросту экстрасенс. В любом случае, выкрутила она мне яйца знатно. Так не каждый мужик бы смог, как бы двусмысленно подобное не звучало». Встретиться мы договорились аккуратно середине между нашими лагерями, в одном из целых кварталов завтра в полдень. Башка не говорила, сколько брать с собой человек. Как она заявила, да хоть всех, ей без разницы. И дать Башка меня не собиралась, только непонятно с чего лидер Молчанов решила, что я отплачу ей тем же. Странная она. Больше всего меня смутило наше прощание. Я уже почти вышел из квартала, когда башка окликнула, будто только что вспомнила нечто важное. «Шипастый! Можно тебя на секунду?» Я чуть не ляпнул, что можно даже и на пару минут. Но что-то мне подсказывало, что подобным образом новые дипломатические отношения не строятся. Поэтому подошел молча, без своих привычных подколов. «Я самого главного не сказала». Башка говорила медленно, глядя прямо в глаза. И от ее взгляда по спине побежала струйка пота. «У меня там небольшие запасы алкоголя есть. Могу взять». «Вот тут меня пробрало окончательно. Откуда лидер Молчанов могла знать о моей вредной привычке? Неужели и правда кто-то из моих стучит ей? Поймаю». «Мехом внутрь выверну и скажу, что так и было!» Взгляд башки стал еще пристальнее, будто она явно заметила мое перекосившееся лицо, но не подала виду. Лишь добавила. «Отдам это в качестве жеста доброй воли. Почти бесплатно. У меня только единственное условие. Как бы мне не хотелось послать ее прямо сейчас...» Я вспомнил, что дома осталось полторы бутылки водки. Если повезет, растяну на пару дней. Презирая себя за пагубную страсть, я облизнул пересохшие губы и произнес. «Какое?» «Не бери с собой свою ведьму крови, и тогда все будет». На этом, оставив меня в полной прострации, лидер Молчунов ушла. «Как известно, на рынке два дурака. Один покупает, другой продает. Но у меня сложилось четкое ощущение, что я сейчас являлся единственным идиотом».